Первая Алинфская. На фракийском берегу стоял большой греческий город Алинф. Алинф много воевал. В давние времена воевал с Афинами, хотя жители, населявшие его, были родом из Халкиды, афинской колонии. Воевал со Спартой. Теперь Алинф был сильным и богатым городом. Он стоял во главе 32 родственных ему городов, расположившихся на побережье Евксинского понта. С Филиппом олинфяне заключили союз, и не было у них более верного, более доброжелательного союзника, чем царь македонский. Филипп помогал им в войне против Афин. Город Анфимунт, из-за которого вечно спорили Олинф и Македония, Филипп отдал Олинфу. Отдал он и ипотидею, которую с большим боем отнял у Афин. Уж так-то он любил Алинф, так дорожил его дружбой. Но прошло не очень много лет, и олимфиане, оглянувшись, вдруг увидели, что вся область, окружавшая их город, как-то незаметно понемногу захвачена Филиппом. Теперь в Олимфе встревожились, слишком сильным становится македонянин. Он их союзник, он дарит им города, но не потому ли он все это делает, что боится, как бы Олимф не мешался в его разбойные дела». Скольких правителей уверял он своей дружбе, а потом беспощадно разорял их земли? Разве не обманул он афинян, когда клятвенно обещал завоевать для них Амфиполь? Крупный город возле самого устья Большой реки Стримона. Важный пункт торговли с городами. Понта. Евксинского. Город-порт всего Фракийского побережья, богатый рудниками, виноградниковыми оливами. Афиняне поверили Филиппу, но как же они не поняли, что Амфиполь нужен ему самому. Они согласились, пусть Филипп завоюет для них этот город. Филипп взял его приступом и оставил себе. Теперь Амфиполь – его важнейшая стратегическая база, крепость, открывшая ему весь берег Фракии. А для чего Филипп заверил Афины, что воюет для них? Да затем, чтобы они ему не мешали. Может быть, этот коварный человек и Аленфян успокаивает сладкими речами, чтобы вернее их обмануть и потом захватить? Воистину, замыслы Филиппа разгадать невозможно. «Мы не перейдем моста, пока не подойдем к нему» — вот его обычный ответ — и друзьям, и врагам. А что он хочет сказать, этим известно только ему одному. Подозрения вскоре перешли в уверенность и вражду, а Филипп с его обольщающими речами был далеко и ничего не знал. Он в это время воевал в Фессалии и успешно захватывал там города один за другим. Феры, Пагасы, Магнезию, Лакрийский город Никею. Горы стояли в желтых и багряных одеждах осени, но в долине, где расположился военный лагерь Филиппа, еще и зеленела трава. Суровое серое небо висело над головой, приглушая своим холодным светом краски осенней листвы. Войско Филиппа, отягощенное награбленным богатством, отдыхало у костров. Филипп уже отпраздновал победу обильными шумными пирами, и теперь трезвый и деловитый он сидел в шатре со своими полководцами и обсуждал дальнейшие планы военных действий. Филипп не собирался отдыхать. Ему было некогда отдыхать, еще столько предстояло больших и трудных дел. Теперь пришла пора брать Олимф. Часть войск уже отправилась в том направлении, и Филипп приказал вести себя тихо и, не доходя до Олимфа, чтобы там никто не догадался о замыслах Филиппа, ждать его. Нагрянуть надо неожиданно, неожиданность всегда половина победы. «Ты да уверен, царь, что им неизвестны твои намерения?» – спросил один из полководцев. «Если бы это было так, нас известили бы. Там ведь тоже есть разумные люди, которые понимают, что Алинфу гораздо выгоднее быть с Филиппом в союзе, чем во вражде». В это время в шатер вошел гонец. Все обернулись к нему. «Царь», – сказал он, – «Алинф изменил тебе. Филипп сверкнул своим единственным глазом. «Как?» «Олинфяне почувствовали опасность, не доверяют тебе, отправили послов в Афин и просить помощи». «Вот что!» Зловещим голосом сказал Филипп. «Значит, они договор со мной нарушили, а тем хуже для них». И вдруг весело улыбнулся. «И тем лучше для нас, теперь уже...» Они не смогут вопить, что Филипп вероломный союзник. Я не нарушал договора. Нарушили они, значит, мы вправе вступить с ними в войну. Теперь остается одно. В поход на Алинф немедля. И снова, подняв сарисы, двинулись македонские фаланги Филиппа. Снова загудела земля под копытами могучей конницы. Загрохотали колесами деревянные сооружения сторонами. и баллистыми самострелами, которые могли метать во вражеский лагерь камни и дротики, стрелы зажигательные и простые. А в это время в Афинах на Пниксе опять выступал Демосфен против Филиппа, страстно призывая афинян помочь Алинфу. Вскоре из Афин к Филиппу явился лазутчик, присланный его сторонниками. Этот человек привез ему свиток, на котором почти слово в слово была написана речь Демосфена. Его первая Олимфская. Читай. Большие, я думаю, деньги дали бы вы, граждане афинские, за то, чтобы знать, какими мерами помочь государству в том деле, которое вы сейчас обсуждаете. «Дальше, дальше!» – прервал его Филипп. «Самую суть об Алинфе. «А, так, а сейчас, вот!» «Мое, по крайней мере, мнение таково, что решить вопрос о помощи Олинфу надо сейчас же, что надо как можно скорее послать эту помощь». «Ага, ну-ну, посылай, посылай, дальше!» Затем надо снаряжать посольство, которое должно быть на месте событий, ведь бояться приходится главным образом того, чтобы этот человек... Этот человек, царь Македонский, вот кто этот человек, дальше. Чтобы этот человек, способный на все и умеющий пользоваться обстоятельствами, чтобы он не повернул дело в свою пользу. Какой грубый язык. Ведь для ля -Аленфян ясно, что сейчас они ведут войну не ради славы и не за участка земли, а ради того, чтобы спасти Отечество от уничтожения и рабства. И они знают, как он поступил с теми из граждан Амфиполя, которые предали ему свой город. «Знают, конечно, я убил их первыми. Если они могли предать своих сограждан, то разве не предали бы меня?» и с гражданами Пинды, впустившими его к себе. С ними я поступил также, же, клянусь, Зевсом, как бы я верил потом им, предавшим свой родной город. Если мы, граждане Афинские оставим без поддержки и этих людей, и в таком случае он овладеет Олимфом, тогда что же еще будет мешать ему идти туда, куда хочет он? Пускай кто-нибудь ответит мне. Я сам отвечу – никто. Учитывает ли кто-нибудь из вас, граждане Афинские, и представляет ли себе, каким образом сделался сильным Филипп, хотя был первоначально слабым? А вот как. Сначала взял он Амфипль, потом Пинду, позднее еще Мифону. Под Мифоной мне выбили глаз. Не заплатил, клянусь Зевсом. Наконец вступил в Фессалию. После этого в Ферах, в Пагасах, в Магнезии, словом, всюду он устроил так, как ему хотелось, и тогда удалился во Фракию. Все припомнил. После этого он заболел, едва оправившись от болезни опять-таки не предался беспечности, но тотчас сделал попытку подчинить Алинфян. А как же, у меня нет лишнего времени. Скажите ради богов, кто же среди нас настолько простодушен, кто же не понимает того, что война, происходящая сейчас там, перекинется сюда, если мы не примем своих мер? Клянусь богами, он прав. Но красноречие его впустую. У афинян все тяготы несут рабы. Только на рабов они и полагаются, и это их погубит. Однако Филип ошибся, говоря, что афинян речами «воевать не заставишь». Речь Демосфена была так горяча и взволнована, что убедило народное собрание. Афиняне вскоре снарядили помощь Олимфу. Они послали олимфянам тридцать триер с двумя тысячами наемного войска во главе с полководцем Харетом. Война под Олимфом разгоралась, уже осыпалась листва Устилая долины, в горах гудели осенние ветры. Начались дожди. Наступит зима, а война кончится, думали оленфяне. За зиму мы окрепнем, соберем новое войско. Зимой никто не воюет. Надежды их были напрасными. Никто в Элладе не воевал зимой. Но Филиппу зима не была помехой. Его закаленное войско могло выдержать любые трудности и лишения. Увидев, что Македоняне не собираются уходить от стен города, Алиенфяне еще раз отправили послов в Афины с мольбой о помощи.